Альхазен. Юридическая фирма Курт Розен и партнеры находилась в центре Вены, занимала весь особняк и славилась чрезвычайно дорогими услугами. Ее клиентами были политики, звезды шоу-бизнеса и богатые бизнесмены, но Герман Шолл не принадлежал к их числу. Более 20 лет он работал машинистом венских трамваев и не умел зарабатывать больших денег. Тем не менее, он все еще помнил свое детство и юность, прожитые в настоящей роскоши, и догадывался, почему его вызвали сюда. Портье направил Германа на третий этаж, а там его встретила секретарша и повела в просторный кабинет самого Курта Розена, человека, являвшегося частью прошлого, о котором Герман хотел забыть. На лице адвоката нарисовалась профессиональная натянутая улыбка. — Привет, Герман. Мне было трудно смириться с мыслью, что я больше никогда тебя не увижу, поэтому я особенно рад, что судьба решила иначе. Присядь. — Спасибо, я постою, господин Розен. — Успокойся, тебе не нужно оправдываться, я же не твой отец. Хотя, если честно, ты мог бы прийти на его похороны. У меня не было ничего общего с этим человеком, кроме того, что он тебя родил и вырастил. Этого недостаточно, чтобы быть хорошим отцом. Разве он не заслужил хоть капли уважения, хотя бы посмертно? Все знают, на чем он построил свое состояние. Когда я подрос и понял, откуда его истоки, то пошел к нему и хотел об этом поговорить. Знаете, что он мне тогда сказал? — Как вы думаете, господин Розен? — Понятия не имею. — Вы слишком быстро сдаетесь, Насколько я помню, вас связывали дружеские отношения. — Не уверен, что достаточно тесные. — Неважно. Отец сказал мне, что моральные и этические нормы не могут быть критерием для людей действия, потому что в жизни нужно уметь бороться за свое. И мы либо справляемся, либо обрекаем себя на милость других. — Вы согласны с этим? — Вряд ли. Это слишком радикально. — Да ладно. Неужели ваша канцелярия никогда не защищала интересы людей, которые заработали на Второй мировой войне? Признаюсь, у нас было несколько таких дел, но они гораздо сложнее, чем тебе кажется. Я знаю, как ты к этому относишься, но в тебе, говорит, нарочитый идеализм. Люди не столь добры, сострадательны и милы. Однако, если ты веришь, что это так, и построил на этом всю свою жизнь, то, боюсь, рано или поздно ты горько разочаруешься. Меня пугает ваше видение мира, и поэтому я не хочу иметь ничего общего с такими людьми, как вы и мой отец. Ладно, ты имеешь на это право. Я уважаю твою позицию и, возможно, немного восхищаюсь ею. Потому что я не знаю, смог ли бы я так же легко отказаться от семейного состояния. Вы имеете в виду деньги? Потому что я не совсем понимаю. — Прежде всего, Герман, прежде всего. Ну, давай оставим все эти отступления. Я вызвал тебя по определенной причине. — Я догадываюсь. Я ничего от него не хочу. — Я знаю, но тебе предстоит принять осознанное решение, так что позволь мне объяснить. Герман вздохнул и сел в глубокое кресло. — Ну, хорошо. Я не буду спорить с адвокатом. Давайте побыстрее закончим с этим. Ты, наверное, решишь, что это не похоже на твоего отца, но он действительно сдержал данное тебе слово и распределил имущество между твоей мачехой и ее двумя детьми. Кроме того, еще были пожертвования нескольким различным фондам по борьбе с раком, так что для тебя ничего не осталось. Как ты и хотел. Но есть еще кое-что. Я не знаю, известно ли тебе, что твой отец собирал уникальные предметы. Единственные в своем роде археологические находки, загадочные артефакты, странные устройства. Правда? Это было его хобби, у него осталась большая коллекция таких предметов. Однако, узнав, что ему осталось жить всего несколько месяцев, он начал продавать их. Семья хотела остановить его отца, но он никого не слушал, словно боялся, что после его смерти все эти диковинки попадут в чужие руки». Когда он избавился от коллекции, счет твоего отца пополнился на немалую сумму. Но тщательный анализ счетов показал, что в списках отсутствует один из самых ценных артефактов. Он не был продан, и его не оказалось в сейфах, где отец хранил свою коллекцию. Не нашелся он и в личных вещах покойного. Артефакт просто исчез. «Какое это имеет отношение ко мне?» — Так вот, после вскрытия завещания неожиданно выяснилось, что среди наследников значится и твоя фамилия. Отец завещал тебе нечто, что за несколько недель до его смерти хранилось в сейфе Венского банка. Никто не знает, что это такое, но твоя семья подозревает, что это может быть именно тот самый потерянный экспонат из коллекции, и они хотят его вернуть. — Я не вижу проблем. Вы составите доверенность, я подпишу ее и все будут довольны. Все не так просто. Твой отец оставил подробные инструкции. Согласно его указаниям, только ты имеешь доступ к содержимому сейфа. Даже после смерти он пытается впутать меня в свои дела. Не драматизируй. Дело можно легко разрешить. Я согласен, что тебя обременили неудобным обязательством, но через меня семья хочет сделать тебе честное предложение. Мне стоит бояться? Наоборот. Что я должен сделать? Исполнить волю отца и продать содержимое сейфа. Они не могут забрать его себе бесплатно. Герман, существуют определенные границы приличия, которые нельзя нарушать. Богатые любят платить, и если ты лишишь их этой привилегии, они почувствуют себя обманутыми. Вот почему я не позволю твоему случаю стать неловким прецедентом. Немедленное покидание вашего кабинета тоже не принимается? Они не оставят тебя в покое. Ты можешь торговаться с ними, но ты от них не отвяжешься. Если ты действительно не хочешь их денег и желаешь сохранить свою совесть чистой, то после завершения сделки передай полученные средства на какую-нибудь благую цель. Таким образом обе стороны будут удовлетворены. Предположим, я согласен. О какой сумме идет речь? Пять миллионов евро, как минимум? Черт возьми, простите». Что значит, как минимум? Возможно, в сейфе находится что-то другое: деньги или подарок, который имеет ценность только для тебя. Если это так, то ты получишь 5 миллионов за беспокойство. Но если твоя семья не ошибается, то помимо наследства ты получишь еще 5 миллионов. Почему им это так важно? — Понятия не имею. Я видел коллекцию твоего отца во времена ее величайшего расцвета, и мне трудно понять, чем он так восторгался. — Не мое дело. Я подобными вещами не интересуюсь. — Так ты согласен? — Если другого выхода нет... — Прекрасно. Машина ждет внизу. Пошли. — Как это прямо сейчас? — А когда? Ты хочешь все основательно обдумать? — Вы правы. Давайте разберемся с этим прямо сейчас. В сейфе Венского банка находился небольшой деревянный ящик. Герману не хотелось заглядывать в него. Он открыл его только по настоянию Розена, на заднем сиденье лимузина, который вез их в одно из многочисленных поместьй, принадлежавших семье Германа. Внутри лежал массивный черный куб размером с кулак. Трудно было однозначно сказать, сделан ли он из стекла или вырезан из кристалла. Хотя черный купол лежал в бархатном углублении, как драгоценный камень, в нем не было ничего необычного, кроме того, что для некоторых он стоил 10 миллионов евро. Розен бросил взгляд на сокровище и кивнул. «Похоже, тебе повезло, мой мальчик. Сегодня ты получишь кучу денег». Лимузин остановился на подъезде перед главным входом в обширный дворец. К нему подошли три человека — Агнес, мачеха Германа, Всего на 9 лет старше его, и его сводный брат и сестра 25-летний Отто и 31-летняя Хелен. Как только Герман вышел из машины, Агнес бросилась ему на шею и сердечно обняла. Несмотря на то, что он был враждебно к ней настроен, Герман не почувствовал в этом жесте даже намека на расчетливость. Его холодный настрой осла уже в первые секунды встреч. Вместе они вошли в летний дворец, который он помнил с юности. Я рада, что наконец-то могу принять тебя здесь, сказала Агнес. Не хочешь немного осмотреться? С этим местом наверняка связано много воспоминаний. Герман нервно сглотнул слюну. Он не ожидал, что вид комнат, коридоров, лестниц, скульптур и картин, которые он долгие годы пытался изгнать из памяти, так сильно тронет его. Вряд ли. Как скажешь, пошли, наверху есть комната, где мы сможем спокойно поговорить. «Библиотека?» «Вижу, ты прекрасно помнишь планировку здания». «Лучше, чем хотелось бы». Они поднялись по широкой лестнице. Отто, Хелен и Розен следовали за ними, как молчаливые тени. Они добрались до дворцовой библиотеки и сели за длинный стол из красного дерева. В детстве Герман любил играть здесь, потому что ни в одной и другой комнате не было столько невероятных заклутков, где можно было спрятаться. Потом, будучи подростком, он часами копался в хаотичном, некаталогизированном собрании и всегда был уверен, что рано или поздно ему попадется какой-нибудь необычный том. Конечно, при условии, что он будет достаточно терпелив. — Ты в порядке, Герман? — спросила Агнес. — Да, все в порядке. — Что ты там принес? Герман открыл деревянный ящик и достал куп. Можно мне посмотреть? Конечно. Отто встал, взял куб и осторожно поставил перед мачехой. Агнес щелкнула пальцем и взглянула на Германа. «Ты знаешь, что это?» «Нет, но выглядит не слишком впечатляюще». «Мне всегда казалось, что ты не из тех, для которых безразличие добродетель. Твоя жизнь и решение явно противоречат такому отношению. Скажи честно, тебе не любопытно, почему мы хотим заплатить за это 10 миллионов евро?» — Мне любопытно, но я бы предпочел не знать. — Это я уже могу понять, но прости меня, потому что я не собираюсь уважать твою волю. Она посмотрела в сторону адвоката. — Господин Розен, не могли бы вы подождать в гостиной внизу? — Естественно. Я только прошу, чтобы во время моего отсутствия не было никаких договоренностей. — У вас есть мое слово. Документы подпишем под вашим чутким контролем. В таком случае, до встречи». Курт Розен вышел из библиотеки и закрыл за собой дверь. Агнес подняла стеклянный куб, взвесила его в руке. «Мало кто знает об их существовании, потому что все они находятся в руках частных владельцев, которые не любят ими хвастаться. Поэтому трудно оценить, сколько их. Нам известно дух дух Это третий. Много лет назад кто-то придумал для них меткое название». Никто уже не помнит, кем был этот человек, но имя было принято. Мы все время его используем. Мы называем эту вещь аль -Хазан. Первый раз слышу. Тогда я позволю себе объяснить, что скрывается за этим именем, потому что это даст тебе полную картину. аль именуемый также Ибн-Аль-Хайсамом, был выдающимся арабским математиком, физиком и астрономом, который жил и работал в Египте предположительно между 965 и 1039 годами. Он считается пионером оптики и изобретателем линз. Он первым описал работу камеры обскуры и обратил внимание на то, что видение мира — сложный процесс, в котором участвуют как глаза человека, так и разум. И эта вещь, этот неприметный кубик, доказывает это больше, чем либо иное. Герман иронически улыбнулся. «То есть как? Это что-то вроде стеклянного шара? В нем видно будущее?» Никто не засмеялся. «Нет», — серьезно ответила Агнес. «С его помощью можно заглянуть в иную реальность». «Ты же не серьезно. Верьте себе во что хотите, но не впутывайте меня в это». «Дело не в вере, а в опыте. Ты готов?» «А что, покажете мне? Так просто? Ну, конечно, вы с ума посходили от этого богатства!» «Твоими устами говорят обиды, горечь и сожаление, а ведь ты сам отказался от всего, что могло быть твоим, поэтому винить можешь только себя. В любой момент ты мог вернуться сюда, и ничто в этом вопросе не изменилось. Я знаю, что никогда не заменю тебе настоящую мать, но ты сын человека, которого я любила» и ты всегда будешь частью этой семьи». Герман прикусил язык. Боли и вкус крови помогли ему сдержать слезы. Его охватывали противоречивые чувства. Он ненавидел Агнес и в то же время был благодарен ей. Наконец он собрался с духом и саркастически спросил. «Это будет что-то вроде спиритического сеанса. При жизни моя мать обожала их». «Если она по-прежнему испытывает к ним слабость, то есть шанс, что она ответит на наш призыв». «Не в этот раз», — спокойно сказала Агнес и попросила Отто закрыть окна. Затем она встала и подошла к низкому комоду, стоявшему между книжными полками. На нем стоял только один предмет, похожий на подсвечник, переделанный в простую горелку. Агнес зажгла свечу, поставила Альхазан прямо над пламенем в идеально подогнанную подставку и молча вернулась к столу. По мере того, как Отто задергивал очередные шторы, библиотека все более погружалась во мрак, освещаемый лишь мерцающим огоньком свечи. Когда он закончил и сел на свое место, все помещение заполнили бесконечные, подрагивающие тени. Черный куб был ближе всего к источнику света и отбрасывал огромную тень, которая широким клином Разливалась по стене и потолку. Чем дольше горела свеча, тем сильнее создавалось впечатление, что над Альхазаном сгущается смолистая тьма. «Помолимся или как?» — тихо спросил Герман. «Нет, подождем, пока он прогреется. Это не займет много времени. Терпение». Герман собрался сказать что-то ехидное, но застыл с открытым ртом, потому что в глубине смолистые тени мелькнула золотая искра, которая мгновение ока разрослась в стороны, пожирая мрак. Размытые фигуры заполнили пространство. Они были трехмерными и насыщенными солнечным сиянием, но не размытыми и текучими. В них не было ничего знакомого, ничего, что хоть отдаленно напоминало вещи из этого мира. Но все начало меняться. Формы сливались друг с другом и становились все сложнее. Проявились края. Четко очерченные полосы света и тени, а затем где-то в глубине этого светового явления открылась бездонная глубина, в которой внезапно появилась резкость, и возникло изображение. Герман ощутил лицом легкий освежающий ветер, пронизанный каким-то нездешним запахом. Он несколько раз моргнул, но ничего не изменилось, видение не исчезло. Это была дыра в реальности, круглый портал с неровными зазубренными краями, который вел в другой мир. На том месте, где еще минуту назад находилась стена и стояли стеллажи с книгами, разворачивалась грандиозная панорама каменистой равнины. За ней вдалеке возвышались невозможно высокие горы. Не исключено, что они доходили до верхних слоев атмосферы, а их вершины окружал ледяной вакуум космоса. Между камнями росла редкая трава, На одном из больших валунов стояла человеческая фигура в белоснежном одеянии. Изображение стало медленно смещаться в сторону этой фигуры и остановилось прямо перед ней. Маленькое лицо красивой темноволосой женщины заполнило все поле зрения. Трудно было выдержать пугающий взгляд ее огромных зеленых глаз, которые, казалось, пронизывали насквозь, выворачивали наизнанку тела и источали тревожные знания. Герман сглотнул слюну. Он покраснел и опустил глаза. Ненадолго. Краем глаза он заметил, что картина изменилась, и осмелился взглянуть. Женщина посмотрела налево. Какое-то время были видны только ее волосы и ухо, затем изображение последовало за ее взглядом. Что-то приближалось со стороны гор. Множество цилиндрических полупрозрачных существ, фосфорицирующих жуткой белизной и парящих, на бесчисленных воздушных конечностях. Они двигались мягкими движениями подводных растений. Они плыли в воздухе. Им предшествовала волна вибрирующих звуков, звучащих в протяжной тональности медленной музыки, исходящей из далеких сфер времени. Изображение сдвинулось и остановилось в нескольких метрах за спиной женщины. Несмотря на свою неторопливость, белые существа вскоре оказались рядом с ней. Они остановились. Женщина подняла руку, и дребезжащие басовые раскаты непрестанно долбящие пространство, объединились в один невидимый объект, края которого можно было ощутить животом, затылком, эхом, увязшим в костях, а потом все распалось на трехмерные размытые фигуры, которые растворились в темноте. Отто раздвинув шторы. Агнес погасила свечу и отдала Герману Альхазен. Он был холодным. «Спрячь его», — сказала она. Герман смотрел на нее тупым взглядом и не мог понять, как она могла быть такой спокойной после увиденного. «Это было...» Он умолк. В горле стоял комок. Воздух застрял в легких. «Ничего не говори. Дыши, дыши, и дыши. Слова не помогут». Герман поступил так, как она советовала. Он успокоился и восстановил дыхание. «Он всегда показывает одно и то же?» — спросил он. «Да, это как трехмерный фильм, но настоящий. Иди». агнес помогла ему встать, и все вместе они спустились в гостиную, где ждал Розен. Крепкий кофе поставил Германа на ноги, но он все еще не мог собраться с мыслями. И все же никто его не торопил, никто его ни к чему не принуждал. Герман словно всматривался в себя и пытался понять, что с ним происходит. Как могло случиться, что вдруг в один миг все, что было для него важно и служило жизненным принципом, перестало иметь какое-либо значение? Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вспомнить, почему он отрекся от отца и семьи. В чем было дело? Почему он настаивал на этом? Как бессмысленно потрачено время! Герман понимал, что годы уже не вернуть, но его утешала мысль, что еще не все потеряно. Он быстро принял решение и без колебаний подписал документы, которые ему подсунули. Герман не сомневался, что Альхазен должен остаться в этой семье, потому что с ней он будет в безопасности, здесь его место. Он не думал о деньгах, ему хотелось жить как можно ближе к темноволосой женщине, стоявшей на каменистой равнине. Агнес сразу согласилась. Она сказала, что он может переехать в любое время, потому что теперь стал частью семьи. Возвращаясь в свою однокомнатную квартиру, Герман словно прочел правду в темных силуэтах, скользящих за окнами лимузина, и спросил. «Это мой отец придумал эту интригу, верно? У него действительно была целая коллекция таких артефактов, — Разве это важно? — сонно пробормотал Розен. — Уже нет.